Ближе к обеду поехали в универмаг центральный. Идея была моей. У Артема она энтузиазма не вызвала, но возражать он не стал. Сашка собрался со мной, но я сказала: останешься дома. Пёс завалился на бок, вытянул лапы и страдальчески закрыл глаза. Надо же! Усмехнулся а р т ё м наблюдая за его выкрутасами. Возьми. Жалко собаку. Он не подходит к моему новому костюму. Вишняков только фыркнул. К нему и я не подхожу. Больших денег стоит. Еще бы. В джинсах ты мне нравишься больше. Выяснилось, что ко мне он прибыл на своих двоих. Моя машина еще вчера произвела на него впечатление, так что на этот раз высказываться он не стал. Универмаг выглядел непривычно пустынным. По первому этажу бродили несколько человек, на втором и того меньше. Отдел одежды был закрыт. Сквозь стеклянную дверь с табличкой "У нас учет" я увидела двух женщин с грустными лицами. Постучала. Одна из них подошла, открыла дверь и ворчливо поинтересовалась: "Вы что, читать не умеете?". Артём предъявил удостоверение. Дама тяжко вздохнула. На вид ей было лет сорок, высокая, дородная, с быстрым цепким взглядом, в ушах серьги с бриллиантами. Я хозяйка, коротко сообщила она. Арендую здесь п о м е щ е н и е Векслер Эмма Григорьевна. Вторая женщина, помоложе, настороженно прислушивалась. На ней была куртка, в руке дамская сумочка. Это Ася. Кивнула на нее Эмма Григорьевна. Вчера была ее смена. Это она труп обнаружила. Не работаете? спросил Артём, оглядываясь. Какая работа? Видите, что творится? В городе только и разговоров. И почему обязательно у нас? Одно слово: не везет. Сегодня опять ваша смена? обратилась я к Асе. Нет. Я только что из милиции вызывали. Зашла с Эмой Григорьевной поговорить и вообще узнать. Иванова давно у вас работала, три года. Хорошо ее знали. Ну как? По душам не разговаривали, если вы об этом. Мне она нравилась, ответственная, детей нет, значит нет и больничных, никаких претензий. Замужем? Да. Муж шофером работает, тут недалеко, в строительной фирме. Между собой ладили. Вы что хотите сказать? Это муж ее убил? Неожиданно вклинилась в разговор Ася. А было за что? Спросила я. Женщины переглянулись. Давайте как на духу, вздохнул Артём. Нам сейчас все очень важно. У н е ё любовник был. После паузы неохотно заговорила Ася. Кто не спрашиваете, не знаю. Она о нем не рассказывала. Тогда откуда знаете? Ну, звонить бегала часто. Придет довольная, глаза горят. Так может мужу звонила. Скажите тоже, фыркнула девушка. Муж у нее прилично зарабатывает, а квартира сарай сарайм. Сто лет ремонт не делали, мебель рухлить, детей не хотела, зато каждый месяц то шубу купит, то сережки. Ясно, на сторону намылилась. Квартиру, мебель делить надо, а с барахлом проще. И ни разу ни словечком не обмолвилась. Да я ее как-то прямо спросила: чего говорю все носишься, х а х а л я что ли завела? Она так окрысилась, я уж и не рада была. На прошлой неделе она с работы отпрашивалась. Кашлянув, сказала Эмма Григорьевна: "К зубному врачу". Я отпустила. Ушла на три часа. Как раз муж приехал. Очень удивился. Ничего говорит про врача не знаю. Значит, у Елены Петровны были секреты. А сюда к ней никто не заходил? Ну. Заглядывали знакомые. Правда редко. У нас строго. Болтать особо некогда. Работа всегда найдется, ответила Ася, косясь на хозяйку. И вчера никто не заходил. Да из меня уже всю душу этими вопросами вытянули. И вчера, и сегодня в м и л и ц и и не заходил. Нервная она вчера была, это точно. И вроде как не в себе. Я спросила, чего мол с тобой такое, а она с мужем разругались. Может, п р и р е в н о в а л И звонить бегала раз пять. Я почему ее не хватилось? Думала, она опять усвистала. Подождите, она что уходила вас не предупредив? Обычно предупреждала. А тут народу набралось. Потом я чек пробивала. Бабка решила, что я сдачу неправильно сдала. В общем, я была занята. И на Лену внимания не обратила. Думаю, может сказала, что выйдет, да я не слышала. А п о к у п а т е л е г о в о р и т е было много. У нас то много, то нет никого. Я ведь не знаю, когда ее, её... когда это точно случилось. Только вижу нет Ленки. Тут опять п о к у п а т е л и а третья кабинка все зашторена. Странно, думаю, при мне туда никто не заходил. Подошла. Простите, говорю, никто не отвечает. Штору отдернула, а там Лена. Ужас какой-то. Девушка вздохнула и отвернулась. А когда Лена о т п р а ш и в а л а с ь к зубному, в прошлый понедельник, а р т ё м счел своим долгом тоже задать несколько вопросов, но они мне особо интересными не показались. Я постояла в кабинке, оглядываясь. А потом, одернув штору, прошла в соседний отдел. Вы что там? Раздался разгневанный окрик, и я увидела даму лет пятидесяти. Она стояла напротив, точно прикидывая, то ли броситься на меня и разорвать в клочья, то ли упасть в обморок. Я из милиции, о ч а с т л л в и л а я ее, и в доказательство предъявила удостоверение. Вы всегда такую бдительность проявляете, широко улыбнулась я. с т а р а я с ь чтобы в моем голосе не было и намека на иронию. Со вчерашнего дня, ответила дама ворчливо. Вчера ваша смена была. Ага. По два дня работаем. Знаю, что вас уже расспрашивали. Еще как. Вчера я малость не в себе была, а ночью точно в бок толкнули. Проснулась и про парня вспомнила. Про какого парня? Насторожилась я. Парень здесь был лет тридцати на вид, такой, знаете, незаметный совсем, внимания не обратишь, серенький весь какой-то. А потом я деньги менять пошла к Васильевне, это тут недалеко, а он мне на встречу. Смотрю, а парень-то красивый, ну не красивый, как бы сказать, такого не пропустишь. Женщина вдруг покраснела и отвела глаза. Подошедший Артём посмотрел на нас с недоумением. И что этот парень? Ничего, отмахнулась женщина и посмотрела на меня так, точно искала защиты. Вы имеете в виду, что находясь в вашем отделе, он очень не хотел обращать на себя в н и м а н и е Да-да, кивнула она. Мне кажется, он здесь и р о с т о м меньше был. Да и вообще. А вы не могли обознаться? Вдруг вы встретили другого человека? Нет, он. Объяснить не могу, но знаю, он. В какое время? Он был в вашем отделе. Значит, так. Я его здесь заметила. Женщина как раз куртку мерила. Она стала расплачиваться, а у меня сдачи нет. Я побежала к Василью, не тысячу менять. Вернулась. А здесь уже дурдом начался. Ленку нашли. А этот парень в примерочную заходил? Нет, не знаю. Видела его вот здесь, напротив кассы. Глазами встретились. Еще подумала, что не заметила, как он вошел. И тут эта женщина с курткой. в с ё т а к и почему вы обратили на него внимание? Нахмурился Артём. Да не знаю я. ответила она с досадой. Здесь-то я никакого внимания на него не обращала, а в коридоре. Странно это, то серенький какой-то и вдруг. Что вдруг? Не унимался Вишняков. Не могу объяснить, мужик одним словом. Она на мужиках помешана. н е с л ы ш н о подойдя вплотную ко мне, шепнула ее коллега. в с ё это время. Девушка стояла за кассой, не сказав ни слова. И с этим с утра до пекла. Девушка сморщила м о р д а ш к у и добавила сознанием дела: климакс, наверное. А вы хорошо его запомнили? Обратилась я к той, что постарше. Сможете описать? Женщина с готовностью кивнула. Но лишь только дело дошло до описаний, выяснилось, что ничего конкретного рассказать она не может. парень высокий, хотя здесь казался маленьким, блондин или брюнет, не знает, на нем была кепка, лицо, лицо в общем-то обычное, вот глаза, когда в коридоре встретились, подумала, смотрит так точно гвозди заколачивает. Артём погрустнел и взирал на меня с недоумением. Однако я н а с т о я л а чтобы женщину отправили в милицию составить фоторобот. Пустое дело, выговаривал мне Вишняков, когда мы направились к секции дамского белья. Это все ее выдумки. То маленький, и вдруг высокий. Телевизор смотрят сутки на пролет, потом фантазируют. В любом случае мы обязаны проверить, ведь он был здесь приблизительно в момент убийства. Вилами на воде. Точно. Но других зацепок все равно нет. В отдел женского белья Артём вошёл так точно собирался закрыть грузью вражеский дзот. Показал двум скучающим девушкам удостоверение, и мы с ними немного побеседовали. Выяснилось, что обычно девушки работают п о д в о е За клиентами, что берут дорогое белье, присматривают в том смысле, что надолго их без внимания не оставляют. Когда по одной работают, а такое случается, то, конечно, сложнее. В день убийства девушка работала одна. У коллеги заболела мать, и она уехала на три дня. Тот факт, что через примерочную можно пройти в секцию спорттоваров, их не очень тревожил. Воруют больше с в е ш а л о к сунут в карман трусы и не заметишь, а они по 50 баксов. К тому же с девчонками из спорттоваров есть договоренность приглядывать за кабинкой. Если вдруг... Выходит, женщина, которая в секции в е ч н о примерку не брала, значит, просто зовут продавца из соседнего отдела. Но за два года таких случаев было раз два и обчёлся. Артём принялся выспрашивать их о парне, который вертелся здесь в день убийства, но ничего нового д е в у ш к и сообщить не могли. Я направилась в соседний отдел спорт товаров, где была не очень-то приветливо в с т р е ч е н а Отдел закрыт на учет, и две девушки во главе с хозяйкой были слишком заняты. о д н о сложные ответы, их м у р ы е взгляды. У меня ушло минут пятнадцать на то, чтобы разговорить их. Если честно, я уже хотела уйти, но упрямство пересилило, и старания мои были вознаграждены. А знаете, вдруг сказала л и л я одна из продавщиц, в тот день к нам Лена приходила. Та, которую вчера убили. В этом было что-то необычное, спросила я. Что? А, нет. В общем-то нет. Хотя мы едва знакомы, и я даже не знала точно, как ее зовут. Вы расскажите поподробнее. Зачем она приходила? – попросила я. Рассказывать-то нечего. Юлька мужику помогала беговую дорожку до машины тащить. Грузчика не было. А клиента упускать не хотелось. А я здесь. Вот тогда Елена подошла. В лицо-то я ее знала. Распрашивала про шорты антицеллюлитные. А у меня запарка. Я в полухослушаю и между делом отвечаю. Она видно обиделась и не договорив пошла. Мне неудобно стало. Я извинилась. Она плечами пожала, мол ничего, дело понятное. Больше не заглядывала. Нет, а к примерочной она не подходила. Зачем? Она рядом со мной стояла, вот здесь, возле кассы. С этого места отлично просматривался весь отдел, а главное вход в примерочную. Что-то вроде смутной догадки шевельнулось во мне. А уже после убийства вы с ней не разговаривали? Нет, мы даже не виделись. То есть, может, виделись? Но я не помню. Мне еще показалось, что она на парня как-то странно посмотрела. На какого парня? Просто парень выходил из отдела, а она уже пошла. Я как раз извиняться стала за то, что мало ей внимания уделила. По-вашему, они были знакомы? Вряд ли, тогда бы поздоровались. Вроде она удивилась его увидев, или еще чего? Не знаю. Если честно. Теперь нам все кажется подозрительным. Два убийства за неделю и все в этих дурацких кабинках. Не скажете, за сколько примерно минут до убийства она была здесь? д а минут за десять до того, как эту женщину нашли. Может, даже меньше. Подождите. Но в протоколах? Да я с перепугу про Лену просто забыла. У нас здесь такое творилось. А вспомнила только вчера. Когда узнала, что ее, её... Артём перевёл взгляд с меня на девушку и резко вмешался. Парня запомнили? Нет, конечно. Куртка вроде серая, широкоплечий, похоже, что спортсмен. В кепке? Нет. Волосы кажутся темные. Сейчас и не вспомню. Я вернулась в отдел белья и задала девушкам вопрос, который меня теперь очень интересовал. В день, когда здесь произошло первое убийство, Иванова к вам не заходила. Девушки переглянулись. Та, которую вчера, да-да, а ведь точно, с удивлением отозвалась одна из продавщиц. Я ведь ее видела почти перед самым, перед тем, как труп обнаружить. Она заходила в ваш отдел? Нет, шла мимо и к нам заглянула. А убитая? Как раз входила в примерочную. И что, Лена? Да я видела ее одно мгновение, просто заглянула и пошла дальше. Не похоже было, что она кого-то ищет. Нет, и врать не буду, просто шел человек мимо. Через полчаса мы сидели с Артемом в кафетерии на первом этаже универмага. Артем выглядел слегка удрученным. Похоже, маньяком и не пахнет. Похоже. Кивнула я. И меня это ничуть не огорчает. Терпеть не могу маньяков, с ними намучаешься. Что у нас выходит? Прихлебывая кофе, начал вишняков. Два убийства. И в обоих случаях женщины обращают внимание на парня. И похожи на одного и того же парня. Правда, никто из них не может утверждать, что видел его вблизи примерочной. На самом деле у нас три парня. Усмехнулась я. Первый тип с тяжелым взглядом. Парень, покупавший женское белье, и тот, на кого обратила внимание погибшая Лена. В версию о маньяке все это п р и м и л е н ь к о укладывается. Бродит псих по универмагу, заметив, что женщина уединилась в кабинке, подкрадывается и что там сорудием убийства. Использовали разное оружие. Интересно, задумалась я. Ты считаешь, что все эти три парня, которых заметили женщины, на самом деле один и тот же человек? Почти у в е р е н а в отношении двоих, хотя и третий. Появление Лены в день первого убийства в отделе спорттоваров многое меняет. Разве нет? Понимаю, о чем ты, кивнул Артем. Некто по неизвестной нам причине решает убить Веронику Серафимович. Следует за н е й в у н и в е р м а г И когда она оказывается в примерочной, подкрадывается со стороны отдела спорттоваров. Предварительно он, возможно, заглядывал в отдел, покупал трусики, чтобы иметь возможность оглядеться. Вряд ли, пресекла я полет его фантазии. То есть, конечно, мог, но лишь в том случае, если точно знал, что Вероника зайдет туда и будет что-то примерять. Другими словами, парень был с ней знаком. А что? К кому-то она приехала. Вдруг он не обрадовался ее появлению, вот и решил избавиться от нее раз и навсегда. Американская трагедия, пробормотала я. Что? Книжку читала в детстве. Женщина не была беремена. н Нет. у г у Что? у г у Дальше слушать будешь? Я слушаю, слушаю. Итак, он ее убил. Но рядом оказалась Лена. Возможно, она видела, как он выходил из примерочной с того места, где она стояла, все отлично видно. Тогда почему она ничего не сказала милиции? Всем задавали стандартные вопросы, и девчонка-продавец из спорттоваров забыла, что Иванова в тот день подходила к ней, вспомнила только после ее убийства. Специально ее никто не допрашивал, раз работает она в другом отделе. Она про парня могла и забыть. но потом вспомнила или к примеру встретила от того и нервничала в тот день а парень сообразив что к чему выждав момент убивает опасного свидетеля вот именно все логично и никаких маньяков Артём был очень доволен и даже не скрывал этого мне же в этой кажущейся простоте виделось предупреждение просто явиться в универмаг Где неделю назад ты совершил убийство, совсем не легко. А чтобы убить девушку в отделе, где она работает, мгновенно сориентироваться, да еще носить при себе финку или что там у него было. Скорее он готовился заранее, и не было их случайной встречи, хотя, возможно, и была, но не в тот день. Поговори с девчонками из другой смены, сказала я, не заметив. Как принялась за третью чашку кофе. Почти уверенно. Парень был здесь накануне, приглядывался. Хорошо, кивнул Артём. Теперь в его голосе слышалось гораздо больше энтузиазма, чем утром на моей кухне. Простившись с Артёмом, я отправилась домой, п а м я т у я о том, что Сашка сидит в одиночестве, а он это страсть как не любит. Однако пораскинув мозгами. На светофоре я свернула и двинула в противоположном направлении. с к о р е я тормозила возле пятиэтажного здания с колоннами. Прежде чем являться на глаза деду, следовало позвонить ему, но я этого не сделала, надеясь, что для меня он все-таки выкроит пару минут. В приемной т о с к о в а л и человек пять, все мужчины. Ридка восседала за своим столом с видом полновластного правителя. Увидев меня. она улыбнулась, но улыбка почти сразу сползла с ее лица. Ты чего? шепотом спросила она, лишь только я приблизилась. Хочу видеться с в и н ц е н о с н о й особой. Мило улыбнулась я. Зачем? Да иди ты к черту! Она и не подумала обижаться. Дед сказал, что ты расстроилась из-за дурацкой статьи, оттого и написала заявление. Велел забыть. Я и забыла. Так что если ты опять что-нибудь напишешь, не напишу. Мне с ним поговорить надо. Пять минут. А по телефону нельзя? Мне важно видеть его глаза. С ума сойдешь с вами. Она поднялась из-за стола и направилась в кабинет. Вернулась она очень быстро. Сейчас освободиться, сказала шепотом. Вы правда помирились? Помирились. Я вновь на боевом посту, з а с т у п и л а с о вчерашнего дня, так что мое увольнение длилось недолго. Я этому очень рада. Ты единственный нормальный человек в нашем гадюшнике. Ритка никогда меня не стеснялась и время от времени высказывалась вполне откровенно. Дверь кабинета открылась, появился тучный мужчина с угрюмым выражением на потной физиономии, а Ритка кивнула мне. Дед сидел за столом и по обыкновению просматривал какие-то бумаги. Что у тебя? спросил он без всякого намека на любезность. Хотел а тебя увидеть? Он поднял голову и несколько секунд смотрел на меня точно прицениваясь. Только и всего? Могу уйти? Пожала я плечами и даже приподнялась с кресла, на котором уже успела устроиться. Сиди, махнул он рукой. Если бы я не знал тебя слишком хорошо, мог бы решить, что. Тут он малость притормозил, усмехнулся и закончил: что ты говоришь правду? По твоему я только и делаю, что вру? Детка, у меня работы по горло. Если хочешь, заеду вечером и поговорим. И на ночь останешься? Не удержалась я. Останусь на всю жизнь, ответил он спокойно. Только вряд ли тебя это обрадует. Угадал? Извини, потёрла я переносицу. Настроение скверное. Жалеешь о том, что произошло между нами? Было странно, что он заговорил об этом. Нет, немного подумав, ответила я. А ты? Про меня ты всё знаешь. Он тяжело вздохнул. Ну так зачем приехала? Сказать ты напрасно решил, что мне нечем себя занять. Не понял. Эти убийства в универмаге. А, маньяк. Ничего похожего. Думаю, менты прекрасно справятся, и мое присутствие там ни к чему. Оно их только раздражает. Для нас. Я подчеркнула слово нас. Это дело ничем не интересно. Ты абсолютно уверена, что о маньяке и речи нет? Абсолютно уверен, может быть, лишь Господь. Он читает в наших душах, как в открытой книге. Отлично. Вот когда ты будешь у в е р е н а абсолютно, а до тех пор ты лично отвечаешь за расследование. Хорошо. Пожала я плечами, теряясь в догадках, и направилась к двери. Детка, позвал он. Я повернулась, изобразив лицом и позой пристальное внимание. Он поднялся, подошел и п о о т е ч е с к и поцеловал меня в лоб. Увидимся, сказал он тихо. Я кивнула и удалилась, прикидывая, что сие значит. Непрощальный поцелуй с этим-то как раз все в порядке. Дед в очередной раз проявил заботу о моем душевном комфорте. Боялся, что я впаду в депрессию после не очень ласкового приема от того и подскочил с поцелуями. Недоумение относилось к его упорному желанию заставить меня тратить время на эти убийства. Прикидывая и так и эдак, я пришла к убеждению, что это всего лишь упрямство. Он велел мне ими заняться, чтобы у меня оставалось меньше времени на выпивку, а теперь не желал в этом признаться. м о ё рабочее время всецело принадлежит ему, мудро рассудила я. с к а ж е т расследовать, расследую. с к а ж е т яму копать, пожалуйста. Ритка догнала меня в коридоре с кипы каких-то бумаг в руках. Что там с убийствами? – спросила она хмуро. Неужели маньяк? Не похоже. Слава богу. А почему он тогда поручил тебе? Вот над этим я голову и ломаю. Ну-ну. п р о б о р м о т а л а она и, простившись, исчезла за соседней дверью. Положительно. В этих убийствах что-то есть. Что-то должно быть. Не то чтобы я от природы была недоверчива, скорее напротив, но долгое общение с сильными с мира обострило м о ё ч у т ь ё Везде мне видели с ь заговоры, интриги и прочее, что совершенно не к лицу юной девушке вроде меня. Людям надо верить. Глубоко мысленно изрекла я, направляясь к машине. По мобильному позвонила а р т ё м у и еще раз напомнила, чтобы фотографии убитых женщин показали в вечерних новостях, причем вместе. Он заверил, что лично проконтролирует это, и печальным голосом сообщил: "Кажется, наша версия летит к чертям. Передо мной акт вскрытия Елены Ивановой. Ее убийца Левша, совершенно точно. Судя по характерным, в общем, никакой ошибки. Семёноч так и сказал, чтоб мне больше рюмки не выпить. Он за базар отвечает." А выпить для него первое дело. Значит, левша? Пригорюнилась я. Точно. А первое убийство совершил человек нормальный, в смысле с руками проблем не было. Но если у б и й с т в о совершили два разных человека, а маньяки речи нет, уже хорошо. Можно успокоить общественность. Успокоить вряд ли. Тебе не кажется, что все еще больше запуталось? А я к р е щ у с ь когда кажется. Завтра навестим мужа убитый. Может что и накопаем. С ним уже говорили. Мужик, кстати, в шоке. Ну подождем, когда малость оклемается. м о ё высказывание Артёму не понравилось. Он сухо простился, а я отключилась. Сашка демонстрировал мне нешуточную обиду. Я быстро приготовила ужин и устроилась перед телевизором, дабы лично убедиться, что фотографии у б и е н н ы х появятся в новостях. Вишняков слов на ветер не бросал, и это меня порадовало. Часы показывали девять. Я прикинула, чем бы себя занять, а то и Сашка не поболтаешь, раз он дуется. Пёс, давай дружить, начала приставать я, горю я. Если б н е д у р а ц к а я дедова угроза? Могла бы отправиться в увеселительное заведение, себя показать, других посмотреть. Ох, горе горькое! – в о з о п и л а я. Точно в ответ на мои сетования раздался телефонный звонок. Я насторожилась. Что если это дед? В то, что он решит ко мне переселиться, мне особо не верилось, но и ч а с т ы е г о с т е в а н и я тоже ни к чему. Привыкнет, потом не отвадишь. Я сняла трубку и с облегчением услышала голос Спартака, то есть к о л и Не помешал? спросил он. Чему интересно? Мало ли. Надо бы встретиться. Ты на работе? Забыла, какой сегодня день недели? У меня выходной. Я мог бы к тебе приехать, но если тебе неудобно, брось, я тебя жду. Он приехал минут через пятнадцать. В окно я видела, как возле ворот моего гаража остановилась потрепанная девятка, а через некоторое время в дверь позвонили. Открыто, гаркнула я, находясь на кухне. Коля тщательно закрыл за собой дверь и, заглянув в кухню, покачал головой. Ты с ума сошла? В наше время только психи держат дверь открытой. Не открытой, а не запертой. Я ждала тебя. И все же... Ты мне напомнил одного моего друга. Он все собирался поставить здесь настоящую дверь с настоящими замками. И что помешало? Его ранняя кончина. Ты мне никогда не рассказывала о своем друге. И не буду. Он этого не заслуживает. Могу тебя накормить. Давай. С готовностью согласился он, устраиваясь за столом. Появился Сашка и демонстративно улегся у его ног. Поссорились? Не обращай внимания. Чему обязана визитом? Успел соскучиться? Тебя ведь интересовал один дядя? Так. Мне повезло. Ух ты! Да я и сам просто обалдел. Короче, разговариваю со своим знакомым, он как бы это помягче. В общем, все городские гомики ему хорошо известны. Когда я назвал фамилию Дедонова, он насторожился. А потом и вовсе говорить на эту тему не захотел. Пришлось напомнить, что он мне кое чем обязан. Напоминал я минут пятнадцать, не меньше. Он притомился и стал сговорчивее. Слушай дальше. У этого типа спортивный клуб на улице Бабеля. Сауна, все как положено. А еще теннис. Инструктора молодые ребята. В теннис хорошо играет только половина из них. Объяснять в чем дело? Надеюсь, тебе не надо. То есть. Кто-то действительно играет в теннис, а а для кого-то это хорошее прикрытие. К примеру, к нам далеко не все решаются заглянуть, а здесь все пристойно, никакого тебе стриптиза, только спорт, здоровый образ жизни. Попасть туда можно по рекомендации, хотя, конечно, заплатишь бабки и носись с ракеткой в свое удовольствие. Но в этом случае тренер будет настоящий. Кивнула я. Вот, вот. Дидонов появился в клубе недавно по рекомендации. Тренером у него паренек лет двадцати, подающий большие надежды. Не смотри так, это не мои слова. Пока у них до близости дело не дошло. Тип, что мне это рассказывал, такие вещи отслеживает. е щ ё бы, ему по д и процент за с о р д н и ч е с т в о полагается. Конечно. Так вот, они не любовники, но все неудержимо катится к этому. Дедонов все еще не рискует сделать решительный шаг, но чувствуется, что на парня он запал по-настоящему. Тот дурачком прикидывается, цену себе набивает, но если бы он дал понять, короче, скажи мне, что ты хочешь, и ты это получишь. Подожди, но парнишка, как его зовут? Миша. Миша, возможно, не придет в восторг от наших намерений. Мне на его восторге. Так что тебе надо? Всего лишь пару фотографий. Развела я руками, чтобы Сукин сын был у меня на крючке и откровенно ответил на несколько вопросов. Считай фотографии уже у тебя. Я взглянула на к о л ю сначала на его физиономию, на ней читалась решимость, потом на пудовые кулаки и загрустила. Эй, позвала я с сомнением. Я вовсе не планирую военных действий, а я тоже не планирую их затевать. Доверься мне, все будет тихо, без шума и пыли, как ты любишь выражаться. Это не я, это классика. Тем более, – перебил он и поспешно поднялся из-за стола. Спасибо за ужин. Пожалуйста. Он направился к двери, а я пошла его проводить. Не скажешь. чего так хреново на душе? с т о с к о й спросила я, хотя могла бы и не спрашивать, и так знала. Это меня совесть мучает. Редко бедняжке удается возвысить голос, и всегда, не кстати. Не стоило ему поливать т е б я грязью, сурово ответил Коля и закрыл за собой дверь. А я на некоторое время уставилась в окно, вздохнула и посоветовала себе заняться чем-нибудь полезным, например. Начать отрабатывать деньги, что мне платит дед, и сосредоточиться на убийствах в универмаге. С этой целью я устроилась в кресле и немного поразмышляла. В общем-то картина потихоньку вырисовывалась. То, что второй убийца левша, слегка смущало, но в маньяка я не верила с самого начала, и теперь меня не удивило, что убийц было двое. Вот только что за чёрт в них селился. С какой стати они устроили эту резню? Без особого толка просидев в кресле еще часа полтора, я отправилась спать. Утром я встала поздно, так как встреча с Вишняковым была назначена на послеобеденное время. Погуляла с Сашкой, а потом лениво бродила по квартире без всяких ценных мыслей в голове. Догадками, озарением и прочим Господь в то утро меня не баловал. Однако все же р а с к о ш е л и л с я но совсем не так, как я ожидала. Около двенадцати позвонил Вишняков и загробным голосом сказал: «Приезжай в центральный». «А что там?» проявила я вполне понятное любопытство. «Приезжай, увидишь». Судя по голосу, настроение у Артёма было ниже точки замерзания. Следовательно, ничего хорошего меня в торговом центре не ждет, а с любопытством я могу умело справляться. В общем, я не понеслась, сломя голову в универмаг. Они спеша выпила кофе, оделась и взяла с собой Сашку, чтобы в трудную минуту иметь рядом родное существо. Подъезжая к универмагу, я уже представляла, что меня ждет, и не ошиблась, к сожалению. Возле двери стояли милицейские машины, оцепление и толпа граждан, глухим ропотом выражающие недовольство. Машину мне вновь пришлось бросить у ч ё р т а на куличиках и двигать пешком. Ко всему прочему пошел дождь, Сашка глухо рычал, а я строил а з в е р с к и е рожи, протискиваясь к дверям. Меня заметил Карпов, тот самый мент, что встречал меня здесь в прошлый раз. Торопливо приблизился, по-мужски пожал руку. Сашка тявкнул, скорее всего от злости, что его только что пихали и толкали. Карпов покосился на него с недоумением, но тут же потерял к собачке интерес, сунул руки в карманы и вздохнул. Не уж то еще один т р у п Поморщилась я. Так точно. Опять в кабинке? На этот раз нет. Может, пройдем? Он предупредительно распахнул передо мной дверь. На его левой руке возле большого пальца я увидел а татуировку в виде якоря. На флоте служили? Кивнула я. Хотя что мне за дело, где он служил? Дурная привычка без нужды языком молоть. Он растерянно взглянул на меня, перевел взгляд на свою руку, которую к тому моменту уже опустил, и рукав куртки скрыл татуировку. А? Нет, так знаете ли, грехи молодости. Я охотно кивнула, так как грехи являлись для меня вещью понятной. Подниматься на второй этаж мне не пришлось. Карпов повел меня широким проходом между одинаковых витрин с выставленными в них товарами. Я вновь увидела мужчин в форме. Человек пять толпились возле распахнутой Настей двери, и среди них Вишняков. Услышав шаги, все дружно повернулись. Артём, вздохнув, пошел навстречу. Еще один труп, сказал он с намеком на отчаяние. Кто на этот раз? Тюрина Ольга Александровна, 2 в о с е м ь лет. п р о д а в е ц отдела игрушек. Мужчины расступились. Я сделала еще несколько шагов вперед и увидела женщину. Она сидела на стуле в небольшой комнатке, что-то вроде подсобки. Ноги некрасиво раздвинуты, одна рука безвольно свисает вниз, другая лежит на столе. Рядом опрокинутая чашка с чаем на полу лужится. На стене вешалка с плащом. Подол плаща скрыл лицо женщины так, что виднелся лишь ее подбородок. Чуть ниже зияла жуткая рана с вывернутыми краями. На сей раз женщине перерезали горло. ч ё р т пробормотала я совсем тихо, но мужчины услышали. Да уж, вздохнул Карпов. Теперь такого наговорят. Кажется, только это его и беспокоило. Граждане волнуются, пожал плечами мой старый знакомый по имени Петр Сергеевич. Я вздохнула. Если он здесь, значит, все очень серьезно. Третье убийство за неделю. Ведра грязи нам обеспечены. у б и й с т в о одно страшнее другого, а органы бездействуют. Убийцу надо найти как можно скорее. На лицах мужчин появилось выражение, которое можно было охарактеризовать как тоску по полам с усмешкой. Легко сказать: найти. Убийца, парень затейливый и похоже далеко не дурак. о т ы с к а т ь его будет непросто. Прочем, потому как произнес это Петр Сергеевич, становилось ясно. Он и против дурачка, какого ни наесть возражать не станет, лишь бы те самые ведра грязи не опрокинулись на него лично. Она так и сидела, стараясь не думать о том, как произошедшему отнесется дед, спросила я. Артем кивнул. И лицо было закрыто. Думаю, он подошел, зажал ей рот, воспользовавшись плащом, чтобы крик не услышали, и полоснул ножом. Хотя, может, просто боялся взглянуть ей в глаза. Он невольно поежился. Это маньяк-то? – присвистнула я. Хорошо, не маньяк. Тогда кто? Кто бродит по универмагу и убивает женщин ни за что ни про что? Ограбление исключается. У первой жертвы сумку даже не тронули. У второй ее вовсе не было. Здесь то же самое. Сумочка стоит на полке, но убийцу она не заинтересовала. Он убивает, чтобы убить. То есть все-таки маньяк? Спросила я, никому не обращаясь. Если у тебя есть своя версия, охотно послушаем. Съязвил Артём. Для начала хотелось бы узнать кое-какие детали. Дипломатично пожала я плечами. Тело обнаружила Кузьмина Татьяна Петровна. Они с т ю р и н о й работали вместе. По ее словам, Тюрина с самого утра чувствовала себя неважно. Народу было мало, и она отпросилась попить чаю. Было примерно одиннадцать часов. Когда прошло полчаса, а Тюрина не вернулась, Кузьмина... Забеспокоилась и пошла ее проведать. Где она сейчас? Увезли на скорой, похоже, сердечный приступ. И никто ничего не видел. На всякий случай спросила я. в и ш н я в к о в покачал головой. Я огляделась по обыкновению прикидывая, где и как мог пройти убийца. Когда зазвонил телефон. Звонил дед. Что черт возьми происходит? Рявкнул он так. что мне пришлось отодвинуть трубку подальше от уха. Мужчины нахмурились и дружно подтянулись. Еще одно убийство, сообщила я покаянно. Знаю, что убийство. В приемный телефон без конца трезвонит. Люди в панике, а вы? Тут дед должно быть вспомнил, кому звонит, и потетику п о п р и д е р ж а л Ты же сказала, о маньяке и речи нет, сказал он с обидой. Ну я так думала. Если честно, я и сейчас так думаю. Думай, что хочешь. Только сделай что-нибудь. Постараюсь. Голос деда исчез, вместо него раздались короткие гудки. Я отключилась и развела руками. Убийцу надо найти. Общественность в шоке. Все кивнули в знак согласия и з а к р у ч и н и л и с ь еще больше. Дед так орал, что наш разговор они слышали. Его настроение точно уловили, и теперь готовы были к великим свершениям, лишь бы сменить его гнев на милость. Но видно, у них, как и у меня, идей на этот счет было совсем немного. Я вновь огляделась. Коридор, который далее чуть расширяется, еще витрины, дальше тупик. Кто бы ни был убийца, а рисковал он здорово. Здесь еще дверь. Заметив мой взгляд, сказал Вишняков и кивнул направо. Маленький павильончик, пока еще недостроенный. Судя по стойке, торговать здесь намерены были дисками, кассетами и прочей продукцией в том же духе. Дверь я заметила не сразу, если бы не черная ручка на белом. Подошла, распахнула ее и оказалась в довольно просторном помещении. Отсюда вела лестница на второй этаж, узкая, явно не предназначенная для покупателей. Металлическая дверь прямо и пластиковая налево. Вишняков шел следом и комментировал: железная дверь выходит во двор. Он распахнул ее, и я увидела за асфальтированный двор с мусорными баками. С двух сторон он был огорожен, а с третьей, там, где виднелись баки, соседствовал с гаражами. Если парень не к о л е к а то смыться отсюда дело двух минут. Метрах в пятидесяти впереди выселась девятиэтажка. Туда послал кого-нибудь? спросила я, указывая на жилой дом. Артем кивнул в ответ. в Прочем, особо рассчитывать на удачу я бы не стала. Расстояние приличное, а время самое неподходящее. Дети в школе, взрослые на работе. Конечно, пенсионеры в такую погоду любят посидеть у окна, но опять же расстояние, да и домик из тех, где вряд ли особенно много пенсионеров. Дождь закончился, лужи сверкали, а Артем, точно догадавшись о моих мыслях, заметил вслух: "И собаку не пошлёшь". Дождь прошёл, какие уж тут следы! Это точно, согласилась я и вернулась в здание. Вторая дверь вела в коридор. А он в свою очередь в холл, выглядевший по-прежнему пустынно. Что ж, уйти было не трудно. Порадовалась я неизвестно чему. Ага, согласился Артём. Я спрашивал. Дверь во двор утром была открыта, машины подъезжали с товаром. И никто чужого не заметил. Подивилась я. Да здесь в каждом отделе свой хозяин, а магазин еще огромный, в четыре этажа. Прикинь, сколько здесь н а р о д а Разве разберешь, кто свой, кто чужой? Решив, что в его словах скрыта о мудрость, я неохотно вернулась к трупу. Правда, в подсобку заходить не стала. Закурила, Сашка чихнул, а я сказала зло: терпи или сиди дома. Пёс обиделся и отвернулся. Собака у тебя смешная, заметил Артём. Вроде и не собака вовсе, как будто всё понимает. Это точно, охотно согласилась я, так как в уме Сашки никогда не сомневалась. С кем из работающих здесь успели поговорить? Да считай уже со всеми. Только что толку. Убитая работала в отделе три года, не замужем. Характер, говорят, довольно склочный. Особо ее здесь не жаловали. От того и прирезали. Горестно добавила я. Артём обиделся. По твоему это смешно? А кто сказал, что я смеюсь? Единственный человек, который вроде бы поддерживал с ней отношения, это убитая Иванова Елена. По крайней мере, ее с ней несколько раз видели. После убийства Ивановой девушку допрашивали. Кивнув в сторону подсобки, спросила я: "Конечно, я посмотрел записи. Ничего существенного. Даже не сказала, что дружили." иногда встречались, вот так вот. Может, и вправду не дружили? задумчиво заметила я. А накануне Иванова здесь не появлялась? Таких свидетельств нет. Последнее время они работали в разных сменах. Я уже сравнил графики. Они могли встречаться вне работы. Ты думаешь? Нахмурился Артём. То есть ты считаешь, что Иванова видела убийцу Вероники Серафимович? И рассказала об этом подруге, то б е ш т ю р и н о й от того та и стала следующей жертвой. А ты что считаешь? По универмагу бродит маньяк? Почему бы и нет? Разозлился Артём. Потому что маньяк у нас затейник. Жертвы выбирает довольно любопытно. Предположим, он душой сроднился с торговым центром. Но от чего еще кого-нибудь не прирезать в кабинке, если это для него принципиально? И убил он ее совсем не так, как тех двоих. Что ты имеешь в виду? Да ничего я не имею. у с т а л о сообщила я и даже зевнула из вредности, чтобы Артём не вздумал приставать. К родственникам убитой кого-нибудь отправил? Да. Ну и ладненько. Поехали к мужу Ивановой. Очень мне захотелось с ним поговорить. А как же? Начал Артём, но вдруг махнул рукой. Поехали. Народ все еще толпился возле универмага. Представляю, что сегодня будет твориться в городе. Мрачно заметил Артём. А что такого? Подняла я брови. Поболтают немного, а завтра опять побегут в магазин. Торговый центр закрывают. Это кто распорядился? Никто. Хозяева сами так решили. Говорят, пока убийцу не найдем, не откроется. Это они погорячились. День-два от силы потерпят, потом торговля вновь пойдет. Здесь убытки считать умеют. Тебе никто не говорил, что ты ц и н и к С неожиданной обидой спросил Вишняков. Я, признаться, удивилась. Я даже слова такого никогда не слышала. Хмыкнула я, торопливо шагая к машине. Артём только покачал головой. Убитая накануне Елена и в а н о в а жила в обшарпанной пятиэтажке на окраине. Пейзаж здесь был довольно унылый: заводские трубы, серое небо, дом за стекленными каждая на свой лот л о д ж и я м и чахлые деревца и б р о д я ч и е собаки. Рай на земле, съязвила я неохотно, выбираясь из машины. Возле подъезда блестела здоровенная лужа. Артём саркастически наблюдал за моими попытками спасти обувь, однако в критический момент сам подвернул штаны и запрыгал козликом. Квартира была на первом этаже. На наш звонок открыл мужчина лет тридцати с помятым лицом. Сразу и не разберешь: то ли с п е р е п о я м а е т с я то ли от с л ё з опух, то ли долго спал лицом вниз. в Прочем, ничто не мешало ему соединить все это. Иванов Сергей Витальевич, осведомился Артём протягивая удостоверение. Ну, явнул мужчина, подумал и заявил. Так ведь ваши были уже. Недовольно крякнул и предложил: "Заходите". Мы вошли. Квартира была маленькой и какой-то захламленной. Женской руки здесь не чувствовалось. Похоже было, что живет мужик б о б ы л е м и об уюте не тоскует. Садитесь. Кивнул Сергей в и т а л ь е в и ч на диван, застеленный пледом. Смел крошки журнального столика в блюдце. торопливо подхватил чашку, скрылся на к у х н е Я оглядела комнату со старой мебелью и блеклыми шторами на окнах. Хозяин вернулся, сел напротив, глянул на нас и отвел глаза. Как вы себя чувствуете? спросил Артём. Я покосилась на него с недоумением, но мужчина охотно ответил: А как я могу себя чувствовать? До потолка прикажете прыгать от радости! Что ж е н у убили? В его голосе слышалась злость, что, впрочем, и неудивительно. Но что-то мне в парне не нравилось. Он поднялся, прошелся, вновь сел, избегая моего заинтересованного взгляда. Вам жена про убийство рассказывала? Спросила я. Про какое? А, нет. То есть сказала, конечно, мол, вот ужас, убили прямо в примерочной. Но ничего больше. Не могли бы вы по точнее припомнить тот разговор? Да не было никакого разговора. Пришла вся взвинченная, говорит, убили. Вот и все. Есть предположение, что ваша жена видела убийцу, оттого и погибла. Видела убийцу? повторил он, вроде бы не веря. Да. Сегодня погибла еще одна женщина, там же в универмаге. Ее часто видели с вашей женой. Погибла. Иванов так побледнел, точно мгновенно обморозился. Кто? Тюрина Ольга Александровна. Ольга, пробормотал он. Надо же. Вы ее знали? Ольгу? Он вроде бы меня совсем не слышал, с усилием повернул голову и посмотрел мне в глаза. Ольгу знал, видел несколько раз. Они с Ленкой раньше вместе работали в магазине на садовой, потом сюда перешли. То ли Ленка ее устроила, то ли она ее, её... я уж не помню. То, что парень упорно называл погибшую жену Ленкой, слегка меня удивляло. Может, для него это норма жизни, а может, он вновь задумался, причем так основательно, что я подумала, уснул. Но тут он поднял голову. Бледность все еще з а л и в а л а его лицо, а взгляд был слегка нездоровый. Если бы я встретила его в таком виде на улице, решила бы, что парень не в себе. Хотя смерть жены выходит всех троих. п Робормотал он хрипло. Мы быстро переглянулись с Артемом. Что вы имеете в виду? в к р а т ч е в о поинтересовалась я. Парень пялился на меня с минуту не меньше. Вдруг его взгляд приобрел осмысленное выражение. Он облизнул губы, бледность постепенно исчезла. А что я могу иметь в виду? грубо спросил он. Трех человек убили. Какие у вас были отношения с женой? быстро спросила я. Хорошие, усмехнулся он. Я ее любил. А она вас? Парень вновь поднял голову, с обидой посмотрел на меня. А она, не знаю, довольно странно, заметила я. Ничего странного. Я мужик простой, а ей все чего-то хотелось, эдакого, чего в жизни нет. Он вздохнул так тягостно, что было ясно, жену он любил, и смерть ее для него страшный удар, хоть он и зовет ее Ленкой. И все-таки было за всем этим что-то. Ваша жена в прошлый понедельник отпрашивалась с работы, якобы к зубному врачу. Мы проверили, у зубного врача она не была. Нам очень важно знать. Зачем? – спросил он. Вы знаете, где была ваша жена? Не обращая внимания на его вопрос, повторил Артём. Нет, – ответил он, но так точно не был уверен. Вы знали, что у нее есть любовник? – спросила я. Он вздохнул, Хмуро посмотрел на нас, но без обиды, скорее с удивлением. А вы откуда? Так знали или нет? Нет. И вы мне у б и й с т в о не пришьете. Я на стройке работаю, и в тот день. Ох, черт! Он обхватил голову руками и начал раскачиваться. Я терпеливо ждала. Артём хотел было открыть рот, но я его остановила. Прошло минут пять. Парень выпрямился. И заявил: Я не убивал. Идите к черту. Если не возражаете, мы задержимся. А любовники вы когда узнали? Вчера. Вздохнул он, но ответил почти охотно. Должно быть тяжело было у него на сердце. Вот и захотелось выговориться. Кто-то позвонил? Нет. Нашел в ее вещах фотографию хотел, а там записная книжка. Можно взглянуть? Я ее сжег. Ясно. Кивнула я. Что там было? Не расскажете? Понимаю, что это мало приятно, но нечего рассказывать. Он ее не убивал. Кто он? Любовник этот? Зачем? У них все прекрасно было. Да и эти женщины. Он же не сумасшедший. Кто знает? Нельзя ли о нем поподробнее? Имя, где живет, не знаю. Имя есть, конечно. Иван, по крайней мере, так она его звала. И все. Не поверила я. Почему все? Усмехнулся он. Описание всякие. Что да как. Похоже, они друг в дружке души не чаяли. Зачем она со мной жила? Сказал он с горечью. Шла бы к своему Ивану. Разве п я возражал? Лучше разойтись, чем вот так. Он силой потёр лицо и уставился в пол. Значит, записную книжку вы сожгли? На всякий случай спросила я. Ага, сжёг. Почему? Противно стало. Разозлился, сжёг. А эту Ольгу, её что тоже зарезали? Вдруг спросил он. Я смотрела на него, забыв ответить. На помощь мне пришёл Артём. Он сказал резко, почти грубо: "Да, перерезали горло". Мужчина на мгновение зажмурился, точно собираясь силами, а может что-то видел мысленным взором. в Сех троих. Бог ему судья. Не пойму, о чем вы? Хмуро поинтересовалась я. Говорят, врагам прощать надо. А она не враг, она мне женой была. Может скверной. Может и человеком было н и к у д ы ш н ы м Я простил, а убийца. Найдете, что ж, так тому и быть. А если нет?